Ваш идеальный день. С той перспективы, где вы находитесь сейчас, день, который я опишу, будет казаться вам идеальным. С той перспективы, где вы окажетесь чуть позже, такой день будет казаться вам нормальным, обычным. Вы просыпаетесь, зная, что этот мир создан для вас. Вы это ощущаете каждой клеточкой своего тела, как и любовь, льющуюся на вас извне, льющуюся из вас вовне. Радость становится волной, которая никогда не уходит из-под ваших ног. Чем бы вы ни решили заняться, вы знаете, что миллионы восхищенных глаз Вселенной наблюдают за вами, потому что вы бесконечно красивый, идеальный, вы лучшее, что есть во Вселенной. С этим чувством вы выходите из дома, зная, что это игра, ваша любимая игра, что сегодня все будет хорошо, «Лучше, чем хорошо», сегодня будет пытаться вам угодить наилучшим способом. Именно ощущение любви к себе и к миру будет тем, что заполняет вас до краев благодатью, и эта наполненность плещется, сверкая внутренними брызгами. Вы постоянно на связи с собой источником, вы знаете, что вы единое целое, просто эта ваша часть воплощена в физическом теле. Чтобы испытывать плотные опыты и совершать выборы, А вторая ваша часть часть, которая все творит для вас молниеносно. Ну как, спрашиваете вы самого себя, чем мы сегодня побалуемся? Может, в кафе за чашечкой кофе? Мир вас любит, он любит вас ветром, прохожими, асфальтовыми дорожками, голубым небом, запахами, звуками, и вы любите в ответ. Вам все дается легко и играюще. Касаясь мимолетно сознанием своих родных, вы знаете, что у них все хорошо, вы радуетесь тому, что создали для своего опыта таких чудесных людей, которые с вами каждый день, потому что с ними вам бесконечно нравится воплощать и наслаждаться чувством нежности. На вас постоянно обожающими глазами смотрите вы не физический, ожидая новых желаний. Чего ты хочешь? Радости? Еще радости? Вы не физически и холите вас, человека, или леете. И вы даже не находитесь с ответом, потому что ощущаете себя настолько любимым, что какая-то мелочь, которая раньше бы вас порадовала, сейчас просто еще одна капля в океане радости. «Побалуем себя прогулкой», — решаете вы. «Может, посмотрим на красивые дома?» Вы знаете, что можете позволить себе любой, потому что мир есть материя, которая формируется под ваши запросы. Это вообще ваш личный мир. И все деньги в нем ваши, потому что ваше в нем абсолютно все. Вы понимаете, что прямо сейчас вам не нужен такой дом, но любоваться им здорово. Если на вашем пути встречается некий не очень приятный объект или человек, ваш взгляд и ваш ум соскальзывают в сторону, как капелька жира с перьев гуся, все неприятное вне поля вашего внимания. Одну вашу прекрасную мысль, которая длится вкусным шлейфом, сменяет другая прекрасная мысль. И потоки мира, окружающего вас, кажутся вам на ощупь бархатными, мягкими, обнимающими, вы легко маневрируете в них, вы полностью свободны. Иногда мелькает мысль, что хочется плакать от чувства красоты, от благодарности. Но это лишь очередное проявление радости, и ваш ум быстро увлекается очередным чудесным зрелищем. Вот это и есть скольжение по жизни. легкое, ни к чему не привязанное, но позволяющее себе все Любого себя, зная, что любой вы — идеальный вы, позволяющий всем остальным быть любимыми, и поэтому эти остальные проявляют себя в лучшем виде. Потому что они уже не трогают ваши воспаленные участки, ибо таковых больше нет. Поэтому мир улыбается изнутри и снаружи. Поэтому день кажется прекрасным и бесконечным, независимо от того, что в нем происходит. Потому как в вас море любви, обнимать хочется всех, и совсем не важно, сколько любви они пытаются дать вам взамен, вы полны этой любовью, потому что внутренних стен нет. Вы чувствуете свою любовь к себе напрямую. Идеальный день? Возможно, пока для вас да. Но это обычный день. Это нормальный день, когда синхронизируетесь с собой, когда понимаете, что страхов больше нет, когда напряжения больше нет. Думаете, сюда невозможно дойти? Возможно. Это и есть позволение. Это и есть достаток. Достаток самого себя у себя. Понимание, что целый мир есть достаток. Что материя формируется под ваше желание, а ваше желание это просто выбор, который вы совершаете. Именно в момент достижения этой точки вам становится понятно, что это вы хотели любить, а не чтобы вас любили. Вы хотели любить и делиться радостью щедро, потому что знали, что вы любимы изначально. Поэтому щедрость нам так нравится, как чувство — это тоже позволение. Позволение делиться достатком. Вот и вся формула счастья. Она простая. Просто позволить себе любого себя, знать, что любой вы — это идеальный вы, сейчас и сейчас и снова сейчас, что не может быть более идеального вас, чем вы сейчас, знать, что вы прекрасны в любой момент времени, что все ткется лично для вас наилучшим образом, что целый мир готов угодить вам в чем угодно, нужно просто позволить себе это знать. От автора. Вам понравилась эта книга? Поставьте ей звездочку и напишите комментарий. Это будет искоркой счастья в корзине моих счастливых моментов. Я описала всю теорию. Все шаги на деле, практикуясь, вы постигнете сами. И они будут всецело состоять из чувств. Мне будет интересно читать о том, как вы позволили себе себя хотя бы немного. Или много. И что изменилось в вашей жизни. «Заходите ко мне в гости, вы знаете, где меня найти». Далее будут идти ответы на вопросы. Это полезное чтиво, потому как в них содержится масса информации, которая пригодится лично вам. Ведь вы помните о том, что вы всегда встречаете то, что относится к вашей личной волне. На этой ноте я машу вам рукой и улыбаюсь. У вас хороший день. У вас хороший день. Всегда. Сейчас, сейчас и сейчас. Ваша. Вероника Меллан